Позним утром следователь Малашкин отправился в агентство недвижимости Institoris с твёрдым намерением вывести на чистую воду, если не всех, то хотя бы двоих его сотрудников и получить вразумительный ответ, что они делали в том злополучном доме, что находится вблизи деревни Тарасовка. Он припарковал машину возле бизнес-центра Магистр и вошёл в просторный вестибюль. Вы куда? Обратился к нему кудрявый молодой человек за стойкой, ничем не показывая, что узнал Малашкина. Физиономия у него по-прежнему напоминала баранью морду. В агентство Institoris, ответил Малашкин на ходу. Они переехали, бросил молодой человек нелюбезно. Куда? Малашкин от неожиданности встал на месте как вкопанный. Не знаю, не могу вам сказать, парень смотрел неприветливо и голову наклонил, как баран перед новыми воротами. Они не оставили ни адреса, ни телефона. Эй, вы что? Малашкин одним шагом приблизился к стойке и схватил администратора за плечо. "Ты мне лапшу на уши не вешай", прошептал он. "Как это они переехали, если вчера ещё об этом и знать не знали?" Молодой человек попытался вырваться, но неудачно. Плечо, как будто сжали стальными тисками, он увидел посетителя вблизи и понял, что за грустными очёчками и жидкими волосиками скрывается человек сильный. жёсткий и безжалостный, если нужно. Сам не понимаю. Он поник головой и стал похож на барана, который узнал, что на завтра у хозяина ожидается много гостей на шашлык. Рано утром бежит от них эта Эльвеира, понимающе усмехнулся Малашкин, отпуская многострадальное плечо администратора. "Ну да, она говорит, что переезжают они, и чтобы я никому про это не говорил. И ещё что-то пробормотала. Руками вот так сделала и ушла. А так бы я разве посмел с полицией спорить? Я следователь прокуратуры, напомнил Малашкин. Тем более, проблем молодой человек. Но Малашкин этого уже не слышал. Он побежал в офис под номером 28, где буквально вчера находилось подозрительно агентство недвижимости Institoris, и застал там полупустую комнату, где на полу были раскиданы бумаги, в углу сложены оставшиеся папки, столы сдвинуты к стене. а вся офисная техника исчезла, стоял только посредине ксерокс. Пока Малашкин горестно обозревал комнату, открылась дверь и вошли два грузчика. Были они в фирменных синих комбинезонах, с виду аккуратные и непьющие. Не обратив внимания на Малашкина, грузчики взялись за ксерокс и потащили его к выходу. Но младший споткнулся о папку, не кстати валявшуюся на пути, и выронил свой угол. Старший тоже не удержал, и ксерокс свалился ему на ногу. Перед тем, как снова взяться за ксерокс, старший грузчик высказал младшему все, что он думает о нем самом и о его родственниках примерно до четвертого колена. Малашкин вышел в коридор и подождал грузчиков у лифта. Они вошли в подъехавшую кабину, а он побежал вниз по лестнице. Да так быстро, что успел заметить, куда они повернули в холле. «Я ж вам велел по черной лестнице носить!» сердито крикнул администратор, Но грузчики и на него не обратили никакого внимания. Они пересекли холл и скрылись за дверью служебного входа. Малашкин устремился за ними и осторожно выглянул наружу. Посреди двора грузчики припирались с худенькой бесцветной женщиной, одетой подчеркнуто скромно: джинсы, туфли без каблуков, серенькая неприметная курточка. Волосы причёсаны гладко, на лице никакой косметики, даже губы не подкрашены. Ну-ну. Усмехнулся Малашкин, вспомнив, в каком виде была Эльвира вчера в том злополучном доме. Эльвира же, добившись от грузчиков понимания, махнула рукой в сторону ворот и пошла вперёд. Там за воротами стояла газель. Грузчики выгрузили в кузов ксерокс и сели в кабину. Эльвира поглядела им вслед и пошла вдоль забора, что отгораживал двор бизнес-центра от соседнего двора. Малашкин вспомнил, что за забором находится помещение старого склада, каких их осталось ещё много на обводном канале. Эльвира отодвинула две доски в заборе и проскальзнула туда. Малашкин немедленно бросился следом, и только быстрая реакция помогла ему запомнить нужные доски. Удвоив осторожность, он просунул голову в соседний двор и едва успел увернуться от сильной ладони, которая наравила ударить его по шее. Малашкин тут же убрал голову. и вылез в соседний двор вперед ногами. Мигом крутанулся вокруг своей оси и уклонился от удара ногой в солнечное сплетение. «Что вы себе позволяете?» – прохрепел он, кружа вокруг Эльвиры. «Я все-таки лицо официальное. Могу документы показать». «Ах, это вы!» – протянула Эльвира, снова превращаясь в малозаметную тихую женщину, на первый взгляд не стоящую никакого внимания. «На каком основании вы меня преследуете?» Малашкин так разозлился, что хотел гаркнуть ей в лицо, что такая чувырла ему и даром не нужна, но вовремя вспомнил, что находится при исполнении. Я вас не преследую, а веду за вами наружное наблюдение, потому что вы уклоняетесь от разговора. С чего это вы так скоропалительно свернули дела? И куда собираетесь бежать так стремительно? Мы просто переезжаем в другой офис, имеем полное право. Да, пусть им Мне нужно срочно поговорить с вашим начальником. Как его? Вессерионом Григорьевичем? Он на больничном. Вот как. Малашкин поднял глаза и посмотрел на Эльвиру поверх очков. Очевидно, она заметила в его взгляде что-то такое, что посчитала серьёзным. Но сдаваться на милость победителя ей мешала преданность начальнику. Она сжала губы, так что они превратились в узенькую бледную ниточку, и поглядела на следователя твёрдым взглядом. Мне бы такую сотрудницу позавидовал Малашкин. Ну ладненько, почти весело сказал он. Но вы-то не на больничном, так? Стало бы я сейчас быстренько везу вас в отделение, а там задержу на двое суток. Пока. Он поднял палец вверх. А потом предъявляю обвинение и оформляю на неопределённо долгий срок до суда. Сами знаете, сколько у нас суда ждёт. Эльвира и бровью не повела, чему Малашкин нисколько не удивился. "Кремень, а не женщина. Знаю, что не испугались вы моих слов", заговорил он и даже отважился подойти к Эльвире ближе. "Знаю, что ради своего ничтоловища Риона готовы вы, храбрая женщина, сидеть в камере хоть год. Но", он снова поднял вверх палец. "Время, время, время, которого у вас катастрофически не хватает". С чего вы взяли? криво усмехнулась Эльвира. А с чего вы забегали, как муравьи в муравейнике, когда мальчишки туда палку сунут? Непритворно рассердился Малашкин. Эле как крысы под отравой. Вам как больше нравится? Да в чём вы меня обвиняете? Малашкин с удовлетворением отметил в голосе Эльвиры лёгкую панику. Как видно, насчёт времени он угадал. А не законное проникновение в чужой дом? Вкратчиво напомнил он: "А от мытички-то вы там позабыли? Она них ваши отпечаточки имеются. И мебель поломали, стекло разбили, на полу ещё то нацарапали. Стало быть, порча и имущество. Отправление культа, все эти ваши чёрные свечи и завывания. Придеик нам Ариэль". "Анаэль", поправила Эльвира. "Без разницы", отмахнулся Малашкин. "Вот это вы зря", вздохнула она. Разница есть. И большая. И меня, потерявшего сознание человека, без помощи там бросили, закончил Малашкин. В общем, как говорят, был бы человек, а статьи найдётся. Вы не понимаете. Я должна была его увести оттуда срочно. Что, он помирал, что ли? ворчливо спросил Малашкин. Это хуже смерти. В общем, так. Следователь поправил очки и снова стал выглядеть непроходимым занудой. Я свои намерения изложил, так что решайте. Ладно, так и быть. Эльвираня одобрительно посмотрела на Малашкина. Я чувствую, что вы из тех мужчин, которым легче уступить, чем объяснить, что не хочешь. Малашкин хотел обидеться, но передумал. В конце концов, важен результат. Они пересекли двор и обогнали здание склада. С той стороны здания выглядело не таким заброшенным. Окна были не заколочены, а забраны решётками. За ними слышался визг пилы и стуки. Пахло свежим деревом. Всё это походило на небольшое производство. Эльвира, больше не обращая на него внимания, вошла в столярную мастерскую. Малашкин последовал за ней. В мастерской было очень шумно. Визжали пилы, стучали молотки, басовито верещали рубанки. Здесь пахло клеем и опилками, скипидаром и хвоей. Малашкин от чего-то вспомнил детство, ночь перед Новым годом, когда он проснулся и почувствовал свежий морозный запах ёлки. Вокруг сновали крепкие молодые парни, немного похожие друг на друга, с широкие восточные лица, узкие, цепкие рыси глаза прирождённых охотников, гастарбайтеры. Привычно подумал следователь, Оказалось, и теловки-столяры замечают своими рысими глазами каждую мелочь, каждую деталь, но при этом они не замечали Эльвиру и её спутника, или делали вид, что не замечают. Эльвира прошла через большое шумное помещение, свернула в узкий коридорчик. В конце этого коридора стоял старый трёхстворчатый платяной шкаф. Оглянувшись на Малашкину, Эльвира открыла дверцу шкафа. В шкафу висели какие-то старые ватники, рабочие халаты из пятисовки. пропавшие с кипидаром и растворителями. Эльвира раздвинула эту одежду, открыв заднюю стенку шкафа. «Не отставайте!» бросила Эльвира своему спутнику и уверенно вошла в шкаф. «Ну и дела!» подумал следователь. «Всякое со мной бывало, но проводить следственные мероприятия в платяном шкафу до сих пор не приходилось». Эльвира тем временем нажала какую-то незаметную кнопку и задняя стенка шкафа отъехала в сторону. За ней обнаружился темный проход, из которого потянуло холодом и сыростью. Эльвира нашарила в шкафу свечу в позеленевшем от времени медном подсвечнике, зажгла ее и, высоко подняв над головой, нырнула в темноту. Малашкину ничего не оставалось, как последовать за ней. Перед ним оказались крутые каменные ступеньки, уходящие вниз, в темноту и неизвестность. «Осторожно, ступеньки!» – запоздала, предупредила его Эльвира. "Да уж вижу", проворчал Малашкин, нащупывая ногой очередную ступеньку. Впрочем, спускаться пришлось недолго. Лестница кончилась, перед ними была тяжёлая дубовая дверь. Эльвира поднесла к этой двери свечу, и Малашкин различил вырезанный на двери знак восьмиконечный крест, вписанный в круг. Он вспомнил, что точно такой же крест видел на том злополучном доме возле Тарасовки. Эльвира произнесла какое-то странное заклинание, дотронулась до резного креста, и дверь послушно открылась перед ней. Малашкин последовал за ней. Но этот раз они оказались в большой мрачной комнате со сводчатым потолком. Посреди этой комнаты стоял длинный стол, накрытый тёмно-красной скатертью. На нём горели чёрные свечи в двух серебряных канделябрах. Вокруг стола стояли стулья чёрного дерева с высокими резными спинками. В дальнем конце комнаты в огромном камине горели, тихо потрескивая, смолистые дрова. Слева от камина стояла деревянная ширма, украшенная искусной резьбой. Справа массивное черное кресло с резными подлокотниками. В этом кресле сидел директор агентства Институрис Виссарион Григорьевич. Впрочем, он скорее не сидел, а полу лежал в кресле. Голова его безвольно свесилась на левое плечо. Длинные волосы спутались. Пустые безжизненные глаза смотрели прямо перед собой. Рот был приоткрыт. и из него тянулась по подбородку ниточка слюны. «На больничном, значит», – проговорил Малашкин в упор, разглядывая Виссариона. «Да, на больничном», – с вызовом повторила Эльвира. «Самая настоящая производственная травма». «Это он в том домике травму заработал», – осведомился Малашкин, но на этот раз Эльвира не удостоила его ответа. Малашкин вспомнил, как рванулся из подвала черный страшный вихрь и поежился. И что же теперь с ним делать? Продолжил следователь. Ему квалифицированная медицинская помощь нужна, а то ведь так и останется, извиняюсь, корнеплодом. Вот именно, квалифицированная. Эльвира подошла к камину, подняла голову и крикнула куда-то в дымоход. Иван Ажалаевич, можно вас пригласить? Почти тут же рядом с камином открылась незаметная дверца, и оттуда вышел мужчина средних лет в сером рабочем халате. с золотистой ручкой, торчащей из нагрудного кармана. Судя по широкому восточному лицу и узким внимательным глазам, он был соотечественником тех гастарбайтеров, которые трудились в столярной мастерской. Судя же по начальственным замашкам и более солидному возрасту, он был либо мастером, либо директором этой мастерской. Впрочем, Малашкину почему-то показалось, что слово «мастер» больше к нему подходит. «Звали?» Новый персонаж взглянул на Эльвиру, на Малашкина, потом на сидящего в кресле Вессореона. Что тут у нас? Видите, Иван Ажалаевич, производственная травма, требуется срочная помощь. Производственная травма? переспросил мужчина. А не зачем было самим выезжать на аварию? Вы же знаете третий пункт правил техники безопасности. Причём тут третий пункт? возмущённо перебила его Эльвира. Здесь идёт речь о разграничении сфер влияния. В таком случае третий пункт не применяется. Это спорный вопрос. Я думаю, что по этому вопросу нужно собирать комитет. О чём вы говорите? Пока мы будем его собирать, процесс может стать необратимым. Вы видите, в каком состоянии Весерьон Григорьевич? Надо скорее что-то предпринять. Я вижу, что у нас посторонний на объекте. Мастер покосился на Малашкина. Я не могу работать в таких условиях. Это не совсем посторонний, возразила Эльвира. Это представитель следствия. Только его нам тут не хватало. Мастер поморщился и шагнул в сторону. Эльвира подошла к нему, взяла за локоть и начала что-то тихо говорить. Как не прислушивался Малашкин, он ничего не разобрал, кроме каких-то странных слов: "неотенье", "протагонист" и ещё "несанкционированное внедрение". Мастер слушал её с явным неудовольствием, но наконец кивнул и проговорил: "Ладно, Но ответственность за все возможные последствия ложится исключительно на вас. С этими словами он зашёл за деревянную ширму. Оттуда некоторое время доносились негромкие шорохи и пыхтение, и через минуту мастер снова появился. Но за эту минуту он стал совершенно другим человеком. Вместо серого халата на нём была теперь длинная рубаха из оленьей кожи ручной выделки. На груди красовалось ожерелье из волчьих зубов. На голове странная шапка из рысьего меха. В руке у него был мешок из такой же оленьей кожи. Но самым удивительным было то, что этот маскарадный костюм полностью преобразил самого мастера. Из мелкого незначительного начальника он превратился в древнего колдуна из Нахария, повелителя духов. "Отойдём в сторону", вполголоса проговорила Эльвира, прикоснувшись к плечу Малашкина. Он послушно отошёл подальше от колдуна, подальше от кресла, в котором полулежал Вессарион Григорьевич. Алдун подошёл к креслу, пристально взглянул на больного, посыпал ему на голову какой-то зеленоватый порошок. Затем отступил на шаг, хлопнул в ладоши и прислушался. Из-под сводчатого потолка на его хлопок отозвалось эхо, и Малашкину показалось, что это необычное эхо, а какой-то злобный издевательский хохот. "Однако плохо", проговорил колдун. "Душу ведь Сариона взял непростой дух. Это зубастый дух". Один из самых сильных, которых я видел. Однако очень плохой дух. Что же делать? всполошила Сильвира. Работать, коротко ответил Колдун. Он достал из кожаного мешка бубен, ударил в него и принялся приседать вокруг кресла с Весцерионом. Это был странный первобытный танец. Колдун то прыгал на месте, то поочерёдно топал ногами, то махал перед лицом Виссариона растопыренными руками и сопровождал свою пляску ритмичными ударами бубна. Танец выглядел бы смешно и карикатурно, но сам колдун был так органичен, так захвачен своим действом, что все вместе вызывало сильное и волнующее впечатление. Так продолжалось долго, может быть, полчаса или час. Малашкин утратил чувство времени. Наконец шаман остановился, и он не мог бы уничтожить, взял со стола канделябр с чёрными свечами и поднёс его к лицу Виссариона. Когда пламя свечей почти коснулось безжизненного лица, колдун свободной рукой бросил в огонь прежный зеленоватый порошок. Пламя свечей из бледно-жёлтого стало зелёным, комната наполнилась резким волнующим запахом. Шаман долго пристально вглядывался в лицо Виссариона, словно пытался найти в нём перемены. Наконец, недовольно покачал головой и поставил канделябр на прежнее место. "Упорный, однако", проговорил он никому не обращаясь. Затем достал из своего мешка маленькую металлическую пластинку, зажал её зубами и заиграл на ней. Это была странная, непривычная музыка. Она то уплывала под потолок, то водопадом устремлялась обратно. Так продолжалось недолго, всего несколько минут. Потом шаман убрал свой инструмент и запел. Пел он как-то странно, не открывая рта. Собственно, это было скорее не пение, а удивительная музыка. Колдун как будто превратился в какой-то музыкальный инструмент, вроде органа или фисгармонии. И этот инструмент издавал странные фантастические звуки. Малашкин от чего-то представил, что находится не в подвале посреди огромного города, а вскованной морозом бескрайней тайге, над которой нависло живое небо, усыпанное сияющими морозными звездами. И это не человек пел, это пелись сами морозные звезды, и их ледяная музыка сливалась в сверкающие ручейки, в могучие реки. На какое-то время Малашкин перестал воспринимать действительность. Она как бы исчезла, растаяла, стала прозрачной. Вместо нее была только удивительная музыка, музыка звезд. Неожиданно в эту музыку вплелись посторонние звуки, словно кто-то недобрый пытался помешать живому сверканию звёздной музыки, пытался противостоять ей. Живые, переливающиеся звуки прерывались вдруг то резким издевательским смехом, то злобным рычанием, то змеиным шипением. Казалось, сама тьма издаёт эти звуки, пытаясь заглушить, извратить прекрасную музыку звёзд, но та не сдавалась, не отступала. А она снова сливалась сверкающие ручьи в пивучье реки звуков. Наконец она полностью заглушила, подавила музыку зла, восторжествовала над ней, взмыла к небу, зазвенела последним победным, торжественным аккордом. И тут же наступила тишина. Малашкин пришёл в себя. Он отряхнулся, как отряхивается собака, выйдя из воды, и снова оказался в полутёмной комнате. Перед ним стоял шаман в своем экзотическом костюме, а в черном кресле сидел Виссарион Григорьевич. Но его лицо не было пустым и бессмысленным, как прежде. На нем было живое, осмысленное выражение. «Где я?» – спросил он, увидев Эльвиру. «Что случилось?» «Случился прорыв», – ответила своему шефу Эльвира. «Вы приняли на себя основной удар». К счастью Иван Ажалаевич смог провести восстановительный ритуал. Сами знаете, старые народные средства надёжнее всего. Ну вот как? Вестсёрён Григорьевич помрачнел. Значит, мы не справились. Не смогли ликвидировать угрозу. Ситуация выходит из-под контроля. Послушайте, господа хорошие, вмешался в их разговор Малашкин. Не пора ли объяснить мне, что здесь происходит? Вы меня, конечно, извините, На вся эта чертовщина, как говорится, переполнила чашу моего терпения. Я требую разъяснений. Неливейра строго произнёс Весцирион, демонстративно игнорируя Малашкина. Почему на объекте посторонние? Вы же знаете инструкцию. Это недопустимо, особенно во время ритуала. Посторонние? Возмутился Малашкин. Я не посторонний. Я представитель компетентных органов. И имею право получить всю информацию, которой вы располагаете. У меня следствие застопорилось, и у меня то ли 2, то ли 3 трупа на руках, и ещё разная ерунда. В общем, или вы сейчас ответите мне на мои вопросы, или я вас всех задержу на двое суток, и мы продолжим этот разговор в официальной обстановке. Эльвира и Вестёрён переглянулись. Вы видите, Вестёрён Григорьевич, проговорила женщина, очень настойчивый человек. Поэтому мне и пришлось. Ну, я не знаю, протянул Вессарион. Утечка информации может усугубить положение. Вы сами сказали, что ситуация выходит из-под контроля, напомнил ему Малашкин. Значит, вы должны проинформировать меня как представителя власти, чтобы мы могли подключить соответствующие службы. Службы? удивлённо переспросил Вессарион Григорьевич. Какие службы? Ну, не знаю. МЧС хотя бы. Милый вы мой, Весёрён усмехнулся. Что здесь может сделать МЧС? Подогнать поливальные машины со святой водой? При всём моём уважении, это не по их части. Ага, но вы-то тоже опростоволосились. Видел я, как вы в том доме художественной самодеятельностью занимались. Приди к нам, Израиль, приди к нам иоким. И что в результате? Ничего, сами признались. Да тише вы, Эльвира не притворно испугалась. Не смейте упоминать никаких имён, тем более вы всё путаете. Это может привести к ужасным результатам. А сами-то, отмахнулся Малашкин. Допустим, мы пока не справились. Но если подпустить к этому делу посторонних, будет только хуже. Уж поверьте мне, авторитетно заявил Вессарион. Я бы и рад поверить, Но вы же мне так и не объяснили, что здесь происходит. Объясните, тогда я, возможно, смогу предложить какие-то меры. Эльвира и Весцерион снова переглянулись. Может быть, начала Эльвира. Ни в коем случае, возразил ей шеф. Вы же представляете, к чему это может привести? Ну, тогда, возможно. Нет, это тоже ничего не даст. Вы же помните, что случилось 3 года назад? А если Ну, это, конечно, можно попробовать, но только как самую крайнюю меру. Бессёлон Григорьевич повернулся к Малашкину и неохотно проговорил: "Ну ладно, так и быть. Задавайте свои вопросы". Малашкин растерялся. У него были десятки, даже сотни вопросов, но он не знал, с чего начать, и задал первый, который пришёл ему в голову. "Кто такой Инститорис?" "Генриф Инститорис?" Это один из основателей нашей службы, немедленно ответил висцэрион Григорьевич. Доминиканский монах, который во второй половине 15 века вместе со своим коллегой Яковом Шпренгером не только провёл большую практическую работу, но и создал уникальный труд, знаменитый Молот ведьм, в котором подвёл под практику основополагающую базу, заложил теоретические основы. Теоретические основы чего? осведомился Малашкин. Виссарион Григорьевич снова переглянулся с Эльвирой, вздохнул и продолжил. «Понимаете ли, уважаемый Михаил Юрьевич?» Малашкин отметил, что Виссарион знает его имя отчества, а ведь только мельком взглянул на удостоверение. Виссарион же продолжал. «Понимаете ли, на всем протяжении своей истории человечество сталкивалось с разного рода темными силами, с таинственными и опасными явлениями, которые не поддаются объяснению, но причиняют ощутимый вред и несут серьёзную угрозу. Если не контролировать эти силы и явления, они могут распространить своё влияние на большую часть земли. В какой-то момент может быть достигнута критическая масса, и тогда людей ждёт полное истребление, исчезновение как биологического вида. К счастью, всё это время существовали и другие силы, Те, которые не позволяли тёмным созданиям слишком распространиться. Иногда тёмные силы выходили из-под контроля, начиналось что-то вроде эпидемии. Так вот, Генрих Инститорис принял активное участие в борьбе с эпидемией, охватившей почти всю Европу в 15 веке, и подвёл под эту борьбу теоретическую базу. Одну минуточку, перебил его Малашкин. Не можете ли вы выражаться яснее? Что это за тёмной силы опасное явление, говорить уж прямо. Ну, Бессреон Григорьевич замялся. Честно говоря, я просто не хотел вас шокировать. Не хотел произносить слова, которые вы не готовы услышать. Но раз уж вы настаиваете, я имею в виду оборотней, ведьм, ну и вампиров, конечно. И редко встречаются и другие более редкие формы жизни. такие как домовые, водяные, лешие, но они, по-видимому, вымерли. Во всяком случае, достоверные наблюдения не отмечались последние 300-400 лет. «Ну, это как сказать», – подал голос Иван Ажалаевич, до того скромно молчавший, как и положено народному дарованию. «Мои соплеменники еще в прошлом году встречали болотного духа, а он – близкий родственник леших. Конечно, это были не дипломированные специалисты, а простые охотники, поэтому их свидетельства не приняли всерьез. «Что?» – Малашкин вытаращил глаза. «Вы хотите сказать, что в деле, которое я расследую, замешана вся эта нечисть? Оборотни, ведьмы, домовые, лешие, вампиры...» «Ну что вы?» – возразил Виссарион. «При чем здесь оборотни и ведьмы? Тем более домовые или лешие. О них и речи не было». Разумеется, только вампиры. Да за кого вы меня принимаете? выпалил Малашкин. Что за бабушкины сказки? Вот, видите, Вессерион повернулся к Аливире. Это именно то, о чём я вас предупреждал. Он не готов принять такие сведения, но в этом есть большой плюс. Он не станет никому рассказывать о том, что здесь узнал. Обоится, что его примут за сумасшедшего. Так что мы избежим утечки информации. Малашкин понял, что Вестерион прав. Если он только заикнётся своему начальству о вампирах, его тут же отправят в отпуск по состоянию здоровья. Это в лучшем случае. С другой стороны, он вспомнил детали странного дела, которым сейчас занимался. Один потерпевший, который по сообщению нескольких свидетелей был мёртв, а потом ожил и сбежал из морга. Больничная кладовщица умерша от потери крови. Но самой крови на месте преступления вообще не обнаружено. Нападение на клиническую лабораторию, когда опять же пропала кровь из пробирок. Немного выпадал из этого списка второй труп, обнаруженный в доме. Там-то всё было чисто. Свалился человек с лестницы и сломал шею. Но с другой стороны, известно же, что с ним было ещё двое людей. А они-то куда подевались? Не в болоте же сгинули в самом деле? Ведь не дети малые, а напротив, Мужик здоровый, и девчонка тоже спортивная. Как не противился его разум такому выводу, но все эти факты, как нельзя лучше объяснялись, если только допустить, что в доме возле Тарасовки и в больнице орудовал вампир, или вампиры. А если добавить к этим фактам истории, которые он прочёл в старых газетах у краеведа Сыча, и странные слухи об исчезнувшей деревне Вепсов посреди болота. А одно мне непонятно, проговорил он после недолгого раздумья. Как вам удавалось так долго держать всё это в секрете? В секрете от кого? переспросил Весцерион выразительно взглянув на Малашкина. То есть, то есть вы хотите сказать, совершенно верно, руководство страны было в курсе этих проблем. Вы же слышали о существовании НИОИ научно-исследовательского института особых исследований? Как раз этот институт и занимался вопросами борьбы с тёмными силами, а также контролем за пограничными точками, через которые эти силы могут проникнуть в наш мир. А то, что о деятельности этого института не знала широкая общественность, совершенно понятно. Его работа была строго засекречена по целому ряду серьёзных причин, в частности для того, чтобы избежать паники среди населения. Десэрьон Григорьевич сделал паузу, чтобы собеседник мог осмыслить его слова. Институт курировался на самом высоком уровне. Ну, понятно, что ведущими сотрудниками в нём могли быть только обладающие. Кто это такие обладающие? перебил его Малашкин. Вы всё время про них говорите. Ах, ну да, вы же не в курсе. Обладающие знанием, то есть обладающие это люди, посвящённые в древние тайны борьбы со злом. знакомые с древними ритуалами. Понятно, что их нельзя готовить на курсах, как парикмахеров или машинисток. Подготовка обладающего – это сложный и длительный процесс. На него уходят многие годы». «Ну, вы-то с Эльвирой, разумеется, эти. Обалдеющие, то есть обладающие». «Разумеется», – ответил Виссарион холодно и продолжил. «Ну, потом началась перестройка. Финансирование НИИ-ОИ прекратилось». Его работа, как и многих других учреждений, была свернута. Но тут, к счастью, нашелся независимый источник финансирования, и из бывших сотрудников института создали наше агентство. Понятно, что мы работаем под прикрытием, опять-таки, в целях обеспечения секретности. Само собой, у нас не те возможности, какие были у института. Мало сотрудников, особенно обладающих. Новые кадры по нашей специальности практически нигде не готовят. Хорошо, ещё что нам помогают такие самородки и народные умельцы, как уважаемый Иван Ажалаевич. Так что мы, конечно, не можем в полной мере проводить весь фронт работ, которыми занимался институт. У нас едва хватает сил, чтобы обеспечить безопасность пограничных точек. И с этим, как я погрежу, вы не вполне справляетесь, перебил его Малашкин. Домик-то возит Арасовский вы упустили. Да, это наш прокол. вздохнул Вессерион. Хотя, возможно, дело в том, что там мы столкнулись с особенно сильным противником, и он сумел каким-то образом дезинформировать нас, провести, так сказать, операцию прикрытия. Тоже мне специалисты, проворчал Малашкин. За одним домом не могли присмотреть. Если бы за одним, у нас Михаил Юльевич, только по области 28 объектов повышенной опасности. А если взять весь северо-запад, Правда, объект в Тарасовке один из самых сложных, с тяжёлой историей. Вот Эльвира вам подробнее о нём расскажет. Она его какое-то время лично курировала. Эльвира выступила вперёд и сложив руки, как примерная ученица, начала рассказ. История этого дома началась незадолго до Первой мировой войны, в 1900-х, но ну, про смерть первого хозяина Арвиса Лонайнена И про румынский цирк Петра Малинеску. Можете мне не рассказывать. Это я знаю. Читал в архиве, перебил её Малашкин. Вот как? Эльвира с уважением взглянула на следователя. Тогда я сразу перейду, так сказать, к закрытой информации. Если вы читали о тех событиях, то знаете, что убийство артистов цирка свалили на дрессированного орангутанга. Ну, дикое животное, от него всякого можно ожидать. Публика приняла эту версию. Но об этих событиях узнал один из крупных специалистов в нашей области профессор Штайнер из Базеля. Профессор Штайнер был обладающим знанием, причём не рядовым, а одним из самых могущественных в мире. Прочитав описание зверских убийств, он сразу понял, что имеет дело с вампиром, вампиром очень сильным, скорее всего, происходящим из знаменитого и древнего рода Дракулешти. Про Дракулу я читал, сообщил Малашкин. Я кино смотрел, но думал, что это всё так, байки. Иногда в байках тоже есть зерно истины. В общем, если вы не против, я продолжу. Профессор приехал в Выборг под чужим именем, разумеется, проник в дом Саланайнена и провёл там великий ритуал. Это вроде того, что вы с серёном Григорьевичем в том доме устраивали, осведомился Малашкин. Эльвира взглянула на него неодобрительно и продолжила. В результате этого ритуала вампир был заключён в ящик из освящённого дерева. На сам ящик и на двери дома наложили печати. Таким образом, вампир был обезврежен. Почти 100 лет всё оставалось в прежнем состоянии. Даже во время войны печати сохранились, и вампир не смог вырваться на свободу. Конечно, за этим домом всегда присматривал кто-нибудь из обладающих, но сами знаете, как это бывает. Объект не проявлял активности, И мы несколько ослабили контроль. В результате пропустили момент, когда дом перешёл в посторонние руки. Да уж, пропустили. Подколол её Малашкин. И теперь, как вы уже знаете, обитающий в доме вампир вырвался на свободу. То есть он ещё заключён внутри дома, поскольку печать на двери цела, но ящик ему каким-то образом удалось сломать. Так что внутри здания он получил полную свободу действий, и как я понимаю, по вашему интересу к этому дому, уже успел кого-то, хмм, инициировать. Есть такое дело, сня охот и признался Малашкин. А что вы-то теперь собираетесь предпринять, чтобы купировать ситуацию? Ну, вздохнул Весырьон Григорьевич. Раз наших сил оказалось недостаточно, мы вызовем специалиста высшего класса из Венгрии. Эльвира уже с ним связалась, но прибыть он сможет только послезавтра. А пока придётся оставить всё как есть. Это вы можете оставить, а у меня своё начальство есть. Оно результатов требует, возразил Малашкин. Так что придётся мне уж самому это дело вести. Не советую, холодно заметил Виссорион. Ничего у вас не выйдет. Тут неподготовленному человеку делать нечего. Эльвира, проводи господина следователя. Эльвира молча взяла со стола свечу и вышла из зала. Малашкин последовал за ней. Они начали подниматься по лестнице с крутыми каменными ступеньками. Потом в полном молчании прошли по узкому коридору и остановились перед дверью. Эльвира прочла с короговоркой какое-то заклинание. Дверь отворилась, и они очутились в стенном шкафу, завешанном старыми ватниками и рабочими халатами. «Дальше уж я сам», — сухо сказал Малашкин. «Счастливо оставаться». Удачи вам, тихо сказала Эльвира вполне человеческим голосом. Будьте осторожны. И вот ещё что. Малашкин почувствовал, как в руке его оказалось что-то тяжёлое. Это вам поможет. С этими словами Эльвира вытолкнула его из шкафа, сама же осталась за закрывшейся стенкой. Выйдя из шкафа, Малашкин рассмотрел, что у него в руке. Это оказался небольшой старинный пистолет, тускло блестевший в полутёмном помещении. Он стреляет серебряными пулями. Прозвучал у него в голове голос Эльвиры. Помнити, что целиться нужно прямо в сердце. После разговора с хозяином он брёл по тёмной улице, едва передвигая ноги. Он был голоден, но больше, чем голод, его мучило недовольство хозяина. Ему не удалось уговорить Лизу, не удалось привести её к хозяину. А ведь у него уже почти получилось. Он видел по выражению ее лица, что она готова идти за ним на край света. Но потом что-то случилось, и она сумела вырваться из-под его власти. Второй раз у него ничего не выйдет, она будет на стороже. Значит, придется действовать иначе. Что сказал хозяин? Нужно привлечь профессионалов. Но где их взять? Он почувствовал острый приступ голода и огляделся по сторонам. На улице не было ни души. Чуть впереди мерцала неоном вывеска какого-то второсортного заведения. Часть букв то гасла, то загоралась, и он с трудом смог прочесть название. Последний шанс. Что сказал хозяин в самом конце того разговора? Нужно привлечь профессионалов. Это твой последний шанс. Вряд ли это случайное совпадение. Он спустился по ступенькам и вошёл в заведение. Заведение это было с самого последнего разбора. Столы с пластиковыми столешницами, алюминиевые стулья, гранённые стаканы. К счастью, здесь было почти темно. В глубине зала над стойкой светился красный китайский фонарь, да несколько фонариков поменьше висели по углам. За столиками сидели мрачные личности, запивая крепкими напитками свои разочарования и несбывшиеся надежды. Подчиняясь своему внутреннему голосу, Он прошёл через зал и остановился возле стойки. За ней стояла прожжённая блондинка лет 40, с нагло сверкающим золотым зубом и проницательными глазами процветающего психоаналитика. Белая шёлковая блузка обтягивала обширную грудь и оставляла открытой несколько увядшую, обильно припудренную шею. "Какие люди", проговорила барменша, окинув его взглядом. "Что будем пить? Кровавую?" Кровавую мэри, проговорил он, облизнув губы. Он никак не мог отвести глаз от синеватой жилки, бьющейся на шее барменши. Кровавую говоришь? барменша понизила голос. Ты тут поосторожнее, и нечего на мою шею пялиться. Я не пялился, пробормотал он и шумно сглотнул. Зачем пришёл? спросила барменша сухим деловитым тоном. Мне Мне нужны профессионалы. Всем нужны профессионалы, да только где же их взять. Но это мой последний шанс. Само собой, так и на вывеске написано. Работа несложная. Все так говорят. Так что, поискать в другом месте? Нет никакого другого места. На вывеске что написано? Последний шанс. Так что делай выводы. Барменша перегнулась через стойку и перешла на шёпот. Знаешь, сквер возле Тюзе. Приходи туда. Найдёшь третью скамейку слева, сыграй со старичком. Он тебе поможет. Если, конечно, вы договоритесь. Только мне нужно, чтобы было темно, прошептал он в ответ. Нужно? Так нужно. Пожелание клиента прежде всего. Приходи, когда стемнеет. Он хотел уже уйти, но барменша напомнила: А как же твоя Кровавая Мэри? Не надо. Она только по названию Кровавая. Заказ сделан. Надо оплатить. Он бросил на стойку деньги и повернулся к дверям. И вот ещё что, сказала ему в спину барменша. Ты моих клиентов не трогай. Им и без того тошно. Поищи в другом месте. На следующий день, едва стемнело, он выбрался из своего убежища и отправился на загородный проспект В сквере возле Тюза было пусто, только какой-то крупный мужчина в длинном чёрном пальто выгуливал крошечного пёсика. Вспомнив терьера соседки, он обошёл псёнка стороной, отсчитав третью слева скамейку, направился к ней. Скамейка была расположена хорошо, далеко от фонарей, со всех сторон окружена кустами. Только вот на ней никого не было. Он приблизился к скамейке и удивлённо моргнул. только что он никого здесь не видел, а теперь на скамейке сидел худенький невзрачный старичок в сером пальто с поднятым воротником и мятой старомодной шляпе. Рядом со старичком стояла шахматная доска с расставленными фигурами. Что смотрите? проговорил старичок неприятным скрипучим голосом. Садитесь, сыграем партию. Он сел по другую сторону доски, вопросительно взглянул на старика. Тот протянул кулаки с зажатыми в них фигурами. Выбирайте. Ему достались чёрные. Ну, приступим. Старичок сделал классический ход Е2 Е4. Кто вы такой? спросил он, сделав ответный ход. Старичок взглянул цепко, внимательно, но всё же ответил. Я кадровник. 40 лет отработал в отделе кадров. Сначала рядовым инспектором, потом старшим. Затем начальник отдела вышел на пенсию. Пенсия, сами понимаете, небольшая, а главное скучно дома сидеть. Вот и нашёл себе новую работу. Знаете, что главное для хорошего кадровника? Уметь о людях разбираться. А это качество очень востребованно. Старик сделал следующий ход и снова заговорил. Ну что ж, я на ваш вопрос ответил. Теперь ваша очередь. Вы хотите Упаси бог, бывший кадровник замахал на него руками. Мне совершенно не нужно знать, кто вы такой. Точнее, я уже выяснил самое главное. Вы нас не подставите. Это не в ваших интересах. Почему вы так в этом уверены? Я же сказал вам, что 40 лет проработал в отделе кадров. А это значит, что я разбираюсь в людях. Теперь мне нужно знать только характер работы. Мне надо доставить определённого человека в определённое место, не причинив ему вреда. Ну, это в наших силах. Проходит по графе транспортные услуги. Здесь у нас два вида обслуживания: с согласия объекта доставки и без такового. Нет, объект объект не согласен. Если бы он, она была согласна, мне не понадобились бы ваши услуги. Ну, это как сказать? Бывают разные обстоятельства. В общем, понятно. Кадровик сделал какую-то пометку в своем блокноте. Место доставки в России или за ее пределами? Загородный дом на Карельском перешейке. Хорошо. Кадровик достал калькулятор, что-то посчитал и сообщил. Сейчас мы с вами доиграем до конца нашу партию. Причем играть мы будем на деньги. Ставка 30 тысяч долларов. 30 тысяч? Это наша стандартная такса за транспортные услуги без согласия объекта доставки. Если для вас это дорого, давайте расстанемся прямо сейчас. Нет, я не возражаю против самой цены. Только сейчас у меня нет при себе таких денег. Это и не требуется. Деньги вы передадите нам, когда объект будет подготовлен к транспортировке. А теперь сообщите нам все подробности работы, и доиграем партию.